Глава 6 Кулак со взмахом поразил другой кулак. В мгновение сменились позиции, нападение и оборона плавно поменялись местами. Тацу и Якома были вовлечены в свою каждодневную утреннюю схватку. Они не только поочерёдно наносили друг другу удары. Кроме прямых атак, были также левые и правые хуки, пришедшие сверху и снизу, удары караты и удары ладонью, уклонение от атак, хватание протянутой конечности противника, все время парируя другую его конечность, которая стремилась сместить контратаку в последнюю возможную секунду. В боевых искусствах сейчас Тацу и Якома были на равных. Они оба протянули правые руки. Когда обе атаки одновременно промахнулись, они оказались в позиции спиной друг к другу. Татсу изменил свой центр тяжести и поднял ногу, на которой изначально был весь его вес, и сделал шаг вперед. Ожидаемого удара локтем не последовало, он развернулся. Как и Тация, Якума отступил на безопасное расстояние. Видя, что они одновременно использовали те же атаки, приняли те же маневры уклонения и в конечном счете создали между собой ненужный разрыв, они обязаны были криво улыбнуться, но для этого не было времени. Тация шагнул к Якума. С точки зрения техники они шли нога в ногу. Тацуя также сохранял преимущество в физической силе. Стратегия. В ней он был далеко позади Якума. Подводя итог... Единственным путем победы для него был непрерывный поток атак, чтобы не дать противнику возможности разработать какие-либо уловки. Любая ситуация, создающая между ними ненужный разрыв, неизбежно оставила Тацу в менее выгодную позицию. Как только Тацу шагнул в пробел между ними и приготовился нанести удар кулаком, он почувствовал, что присутствие Якума начало колыхаться. В последнее время Тацу немного пострадал от этой техники. Он насильно подавил разочарование и активировал прерывание заклинания. Колыхающееся тело Якума чуть задрожало, прежде чем исчезнуть. Прерывание заклинания Тацию сумело свести на нет способность Якума. Тация полностью расширил свои пять чувств и начал искать местоположение настоящего физического тела Якума. Справа или слева. Даже настолько сильному человеку, как Якума, не должно хватить времени, чтобы прокрасться все расстояние ему за спину. Анализ Тации был идеален, но его гипотеза была неверна. Якома стоял прямо перед ним. Он был метрах в 30 за тем местом, в которое целился тация. Потребовалось всего лишь мгновение, чтобы нанести решающий удар. Снова полетел упреждающий кулак. Обычно это была недостижимая дистанция, но Якома также принял во внимание то, что в момент нанесения удара по-прежнему была возможность взаимного поражения. Если не считать то, что тело Якома не начало двигаться с кулаком, полностью сбив Татцу с толку кулаком, Якома бросил его в воздух. Уф, страшно, страшно. Якума наконец освободил сустав Тации после того, как бросил его на землю, при этом говоря слова, которые не звучали так, словно он сдерживался. Так как его запястье было схвачено, Тацио не смог выполнить идеальное попадание. Хотя ему удалось приглушить удар и предотвратить переломы, он все же получил удар, и ему потребовалось несколько раз кашлянуть, чтобы восстановить дыхание. «Мастер, это было...» Услышав слова, которые Тацию сказал после того, как наконец встал на ноги, Якома рукой протер виски, наверное, он вытер пот. И ответил: «Ха, не думал, что ты сможешь прорваться сквозь иллюзорный плащ. Хотя и вот он остался шутливым, его изумление было совершенно серьезным. Его трюк с остаточным изображением не был чем-то спланированным заранее. Он был рожден спонтанно. Просто Якома никогда не мог вообразить, что Тация может пробиться через иллюзорный плащ. Значит, эта техника называется иллюзорный плащ. «Эх, мастер! Это ведь необычная иллюзорная техника. Значит, ты действительно увидел. Хотя якумов в преувеличенной манере вздохнул, он не сумел скрыть тот факт, что был очень доволен. Хотя, вероятно, он никогда и не планировал этого делать. Твоя способность читать техники врага может представлять для них угрозу, но это не значит, что нет способов получить от этого преимущество. Как и ваша предыдущая иллюзия, иллюзорный плащ — это техника, изначально разработанная, чтобы защититься против глаз не из этого мира. Что до устройство? Что ж, попробуй сам догадаться. Если это ты, то ты в момент сможешь ее понять. тот не сказал якому прекратить ходить вокруг да около. Частично потому, что спрашивать о техниках других запрещено, но еще больше привлекло его внимание то, как он выбрал слова. «Мастер». «Да? Что вдруг с этим серьезным выражением? Ты, конечно, всегда такой, но сейчас у тебя еще и этот страшный голос» когда дело доходило до того, что у него всегда серьезное выражение, была тонкая грань между похвалой и насмешкой. В конце концов, тацу решил это игнорировать, поскольку не мог понять, что из этого правда. По сути, он решил вообще ничего не делать. Почему-то выражение Якома показалось не особо довольным, что, наверное, подтвердило, что он сделал правильный выбор. К тому же Тацу был не в настроении, чтобы подыгрывать его шуткам. «Ранее вы заговорили о вещах не из этого мира. А, об этом». Не было нужды завершать наполовину законченное предложение. Его ответ не оставлял места для недопонимания, будто он уже предугадал, что Татса сдаст именно этот вопрос. «Наши враги не ограничены лишь людьми. Для некоторых из них не так уж и редко заключать сделку с силами за пределами этого мира». Хотя это был ожидаемый ответ, основанный на их предыдущем разговоре, но ответ противоречил тому, что он уже знал. «Но один из моих друзей, пользователь древней магии, утверждает, что встреча с настоящими духами довольно редкие». Тацуя сказал это не потому, что верил одному человеку больше, чем другому, но потому что хотел ответ, в который сможет поверить. Помнится друг Тацу Икуна, второй сын семьи Шида. Хотя его слова тоже верны. В твоем случае думаю, что ты недостаточно полно рассмотрел вопрос. На этом Якома временно остановил свою речь. После того, как Тацуи сказали подумать над всем более тщательно, он сразу же впал в море соображений и вскоре пришел к выводу. Словами Кихика верны, но в то же время не идеально. «Вы это имеете в виду? Настоящие встречи с духами чрезвычайно редкие, но их вторжение, потому что кто-то дал импульс, не настолько редкие. Я прав? Но для тебя минимальный проходной балл!» Как и подобало его словам, выражение Якума было далеким от удовлетворительного. «Хм, думаю, даже такая мудрец, как Тациэкун, может стать жертвой ассоциативного смещения и когнитивных ловушек». Видимо, планка была установлена довольно высоко, и счет был намного более беспощаден. Но даже так Тацио почувствовал, что слишком постыдно, но не смущающе, в лицо называться мудрецом и молился, чтобы такое не повторилось. Это было свидетельство того, как невозмутим был Тация, когда его хвалили, несмотря на его ошибки. Тем не менее, уравновешенность Тации была сметена следующими словами Якума. «У тебя тоже должно быть пара представлений о созданиях, не существующих в этой плоскости. Как ты думаешь, что практики современной магии, обращаясь к магии духовных существ, Используют в качестве медиума». С губ Татсу сорвалось небольшое «а». «Вижу, связал факты. То, что современные волшебники называют духовными существами, на законных основаниях является созданиями из другого мира». Это действительно было слепое пятно. Татсу сосредоточился на Якума, когда он продолжил объяснять. Э! сознательные мысли и самосознание вторичны. Бактерии не имеют сознания и самосознания, но они способны проникать в человеческое тело и влиять на его деятельность достаточно, чтобы воздействовать на здоровье. К тому же у них даже есть неполные способности саморепликации. Однако даже если они на интеллектуальном уровне не удовлетворяют требованиям живого существа, этого недостаточно, чтобы отрицать то, что они «живые создания» со способностью инфицировать человеческий организм. Не более чем удаленные от физического тела изолированные духовные тела также квалифицируются как создания не из этого мира – Строго говоря, они больше походят на созданий, не обладающих физическим телом. К тому же, неужели кто-нибудь доказал, что духи не обладают своими собственными мыслями? Этого действительно еще никто не сделал. Но с другой стороны, я знаю одного человека, который мог бы. Более того, Тация лично видел, как этот друг прямо перед ним манипулирует духами. По сравнению с тем, чтобы получить приказы и иметь духа, способного принимать решения самостоятельно, это имело больше смысла, чем включение всего процесса в последовательность магии, и обладание духа собственным сознанием. Мастер, могу я задать еще один вопрос? Вперед! Современная магия считает, что духовное существо – информационное тело, изолированное в информационном измерении от своего естественного явления. Так как оно исходит от естественного явления, можно использовать последовательности магии для воссоздания исходного эффекта. Это текущая теория духовной магии. Неплохо. Современная магия действительно впечатляет, если способна прийти к такой теории. Тогда откуда пришли информационные тела паразитов, которые цепляются за спектральную форму человека и вызывают мутации? С тех пор, как Татсу услышал словами Кихика, он подозревал, что паразиты – это информационные тела, способные влиять на человеческий эйдос. Намек Якума на бактерии и заболевания лишь углубил это впечатление. «Паразиты. Что за английское название?» вы, но я не знаю, откуда приходят эти информационные тела». Учитывая, что они способны влиять на человеческий дух, я предположил бы, что у них сходное происхождение. Информационные тела из человеческого духа. Я считаю, что независимо от того, в человеческой форме монстра или в звериной, единственное, что может заставить живых созданий этого мира так измениться, должно исходить от демонов, возникших из духовных информационных тел. Так же, как физические проявления этих духов находятся одним шагом в нашем мире и альтернативной тени этого мира, демоны, возникшие из духа, также стоит в психической плоскости и эфире. Духовные встречи редкие не потому, что их не существует, а потому, что у нас нет способности наблюдать за человеческим духом. Хотя в глазах Лондона эти мысли определенно будут считаться ересью, но это мои истинные чувства. Как и ожидалось от крупнейшего авторитета по древней магии, это имя было не только для вида, Татце уже давно так считал.